274. Проблема ожидающих. Нужен какой-нибудь счастливый случай. Нужно много такого, чего нельзя предусмотреть заранее, для того, чтобы высший человек, в котором дремлет решение известной проблемы, еще вовремя начал действовать, чтобы его вовремя прорвало, как можно было бы сказать. Вообще говоря, этого не случается, и во всех уголках земного шара сидят ожидающие, которые едва знают, в какой мере они ждут, а еще того менее, что они ждут напрасно. Иногда же призывный клич раздается слишком поздно. Слишком поздно является тот случай, который дает Позволение действовать тогда, когда уже прошли лучшие годы юности, и лучшие творческие силы атрофировались от безделья. Сколь многие, вскочив на ноги, с ужасом убеждались, что члены их онемели, а ум уже чересчур отяжелел. Слишком поздно восклицали они тогда, утрачивали веру в себя и становились навсегда бесполезными. Уж не является ли безрукой Рафаэль, если понимать это выражение в самом обширном смысле не исключением? а правилам в области гения. Гений, быть может, вовсе не так редок, но у него редко есть те 500 рук, которые нужны ему, чтобы тиранизировать нужный момент, чтобы схватить за волосы случай. 275. -е. Кто не хочет видеть высоких качеств другого человека, тот тем пристальнее присматривается к тому, что есть в нем низменного и поверхностного, и этим выдает сам себя». 276. -е. Всякого рода обиды и лишения легче переносятся низменной и грубой душой, чем душой знатной. Опасности, грозящие последней, должны быть больше, вероятность, что она потерпит крушение и погибнет, при многосложности ее жизненных условий слишком велика, у ящерицы снова вырастает потерянный ею палец. У человека нет. 277. Довольно скверно. Опять старая история. Окончив постройку дома, замечаешь, что при этом незаметно научился кое-чему, что непременно нужно было знать прежде, чем начинать постройку. Вечное несносное слишком поздно меланхолия всего законченного. 278 странник кто ты Я вижу, что ты идешь своей дорогой без насмешки, без любви, с загадочным взором Влажный и печальный, как лот, который не насытес, возвращается к дневному свету из каждой глубины, Чего искал он там? С грудью, не издающей вздоха, С устами, скрывающими отвращение, С рукою, медленно тянущейся к окружающему. Кто ты? Что делал ты? Отдохни здесь. Это место гостеприимно для каждого отдохни же. И кто бы ты ни был, чего хочешь ты теперь, что облегчит тебе отдых, назови лишь это, а всё, что у меня есть, к твоим услугам, «Отдохнуть? Отдохнуть? О, любопытный, что говоришь ты? Но дай мне, прошу тебя, что? Что, говори же? Еще одну маску. Вторую маску». 279. «Люди глубокой скорби выдают себя, когда бывают счастливы. Они так хватаются за счастье, как будто хотят задавить и задушить его из ревности». Ах, они слишком хорошо знают, что оно сбежит от них. Девести восьмидесятая. Скверно. Скверно. Как? Разве не идет он назад? «Да, но вы плохо понимаете его, если жалуетесь на это. Он отходит назад, как всякий, кто готовится сделать большой прыжок». 281-я. «Поверят ли мне?» Но я очень желаю, чтобы мне поверили в этом. Я думал о себе всегда лишь дурно. Думал только в очень редких случаях. Только будучи вынужден к этому, всегда без всякого увлечения предметом, готовый удалиться от себя, всегда без веры в результат, Благодаря непреоборимому сомнению возможности самопознания, которое завело меня так далеко, что даже в допускаемом теоретиками понятии «непосредственное познание» я вижу «контрадиктио и наджекто». Весь этот факт есть почти что самое верное из всего, что я знаю о себе. Должно быть, во мне есть какое-то отвращение, препятствующее мне думать о себе что-нибудь определенное. Не скрывается ли тут, быть может, загадка? Весьма вероятно, но, к счастью, не для моих зубов. Быть может, этим выдает себя та порода, к которой я принадлежу, но выдает не мне, что вполне отвечает моему собственному желанию».